Белова 12. Я выехала днём позже, чем у нас было положено, то есть 2-го числа. Первое приходилось на понедельник, и мы боялись дурной приметы. На этот раз я не искалацоба вместо в поезде, зная уже по опыту, что этим можно скорее привлечь внимание, чем избежать неожиданных встреч. К счастью, их и не было. Дорогу я была довольно спокойно и старалась поменьше думать. они спотяна то не ела почти ничего и не могла уснуть. В среду, 3 ноября, в 7:00 вечера я приехала в Эр. Остановилась на том же дворе и послала опять того же мальчика, только на этот раз без записки. Расчёт мой был очень удачен. Мать оказалась опять в гостях, и он застал её дома одну. ОБЕ Прилетела немедленно, радостная и от избытка радости вся взволнована. Только когда я ей объяснили, что не могу остаться до завтра, она чуть не заплакала. Ах, как же так? Как же, твердила она с укором, ведь это значит, я вас почти не увижу, потому что не могу сегодня. Маман должна воротиться в 10:00, и к этому времени надо быть дома. Нет, мидочка, вы не уедете. Сделайте мне эту радость, останьтесь. Пожертвуйте хоть одним денёнком для меня. Нельзя, дорогая моя. Ах, Боже мой, как же это вы так плохо распорядились. Что делать, отвечала я. Так вышло. Я думала, милая Ольги Фёдоровна, что, может быть, вы умудритесь уйти ко мне попозже, когда ваша маман ляжет спать. Она рано ложится. Рана? А как? В половине одиннадцатого. Но ну, другие домашние все следом за ней. А знаете что, сказал я, подумав: "Оставьте их всех спокойно лечь спать. А я к вам приду немного позже, и вы мне отводите сами". Таким образом мы будем иметь всё время до 2 или даже до 2.30, к которому времени я билю за собою прийти. или приехать и уже прямо от вас на вокзал, а? Как вы думаете? В восторге от моей выдумки, она вместо ответа кинулась мне на шею. Но мне было не по себе от этих объятий. Мне вдруг пришло в голову, что теперь её час уже решён, и что это живое, тёплое существо, которое я держу в объятиях, кажется только живым. А в действительности стать уж одной ногой в гробу и будет лежать в нём, наверное, не дольше, как завтра. Дрожь у меня пробежала по членам от этой мысли, и я пожелала от всей души, чтоб это как можно скорее кончилось. Сегодня во что бы то ни стало сегодня, думала я. Иначе за ночь я стану совсем никуда негодна. Что дальше было говорино, не интересно. В сущности всё уже было сказано, что требовало с моей стороны какого-нибудь внимания, и остальное мне было всё равно, потому что она в моих глазах была почти уже мертва. Помню, она расспрашивала меня, откуда я и видела ли его. Я отвечала, что видела и что он очень испуган её письмом. Не знает, что делать. думай даже сам побывать в р как только дела позволят она вся вспыхнула и пошли опять расспросы я ей врала на этот раз без зазрения совести что за беда думал я ведь она никогда не узнает что это ложь письма как я и ждала оказались у ней в кармане и она успела мне их прочесть до ухода Это были черновой её письмо и ответ Поля. Ну что, заметила я. Неправду ли я вам говорила, что за них надо уметь только взяться? Вот и видите, ли, как ваши дела вдруг поправились. Ангел вы мой, воскликнула она вдруг, поймав меня за руки и целуя их. Мне стало тошно. Я через минуту сама напомнила ей, что она засиживается. Когда она ушла, я чувствовала себя так скверно, что не могла ни пить, ни есть, хотя за полчаса до встречи ещё была голодна до смерти. Мне нужен был отдых. Но я ужасно боялась уснуть и проспать. А потому, ложась, велела хозяйке разбудить меня непременно к 12. Отдала ей даже мои часы для этого. Но несмотря на усталость, я немела отдыха. Мысли только блуждали и путались у меня в голове, как у сонной. Не раз за три я дремала. Не помню уж, как прошло это время, помню только, что в забытьи, услышав шаги за дверью, я вздрогнула и вскочила на ноги. Вошла хозяйка, которая принесла мне назад мои часы. На них было без 10 минут 12. Я попросила умыться, оправилась, причесалась, заплатила, что следует за постой и вышла, сказав, что иду на станцию. Темненько с ударня. Гляди, как бы не заплутаться? Нет, отвечала я. Тут близко. Я хорошо помню дорогу. На дворе было действительно очень темно, но я пришла без ошибки к её дверям. Оговорю, По я постучала тихонько в окошко шестое от входа. Это было её окно. И минуту спустя она творила мне: "Это вы? Я, дорогая моя. О, как я рада! Скорей ко мне, чтобы ни минуты у нас не пропало. Я жду вас уже с полчаса. Все спят стало быть давно". Говоря это шёпотом, Мы прокрались чуть слышными шагами по тёмному коридору. Она со свечой впереди, и я сзади, как чёрная тень. Ноги мои дрожали, когда я вошла в её комнату. Я осмотрелась с невольным, особенным любопытством, и то, что увидела, помню до сих пор. Помню узоры ковра и цветы на кошке и ситцевые гардины. сафу и стол, за которым мы пили чай. Всё это снилось мне после несчётное число раз. Когда мы вошли, она своими руками раскутала меня, усадила и тотчас выбежала за чем-то. Оказалось, что она разбудила горничную и приказала тихонько от всех поставить нам самовар. Это было естественно, но Бог знает, почему мне в голову не пришло. что она-то сделает. Оправить однако нельзя было, и потому я попросила только чтобы она не держала служанки без надобности. А отпустила тотчас, как только та подаст что нужно. Я так увелела ей, отвечала она. Я пришла совершенно развенченная и несколько времени не могла представить себе, как это будет. Страшная близость развязки пугала меня, но ещё больше пугала мысль, что в решительную минуту я струшу и должна буду отложить до завтра, а завтра, бог знает, дождусь ли ещё случая. Но что делать, думал я. Я не давала подписки о кончить это во что бы то ни стало сегодня. И если не хочу, то головы за это не снимут. Там уже пора ещё не пришла. Всего половина первого. И у меня полтора часа в запасе. Мысли подобного рода мало-помалу меня ободрили. Всё было так тихо кругом, и она такая милая. Мы сидели рядом. И разговор завязался у нас в ту же минуту без всяких усилий с моей стороны. Она жалела, что я уезжаю, и жаловалась, что нам не удастся пожить друг возле друга подольше. "Долг ли нам так прятаться?" говорила она. "Это несносно, я наконец не вытерплю. Я к вам сама приеду". Я, разумеется, похвалил её за это намерение. "Но мне сдаётся, сказал я, что мы с вами увидимся скоро где-нибудь, где мы вовсе не ожидаем". может быть в петербурге. Ах, милочка, отвечала она. Вам это легко говорить, потому что вы храбрая, а я так напугана, что у меня нет веры в счастье. Мне всё что-то чудится, что если бы оно и пришло, то я не увижу его. От чего? Так, может быть, не доживу? Полн те отвечал я. Вы молоды, что ж, разве В молодости не умирают. Мы замолчали. Ах, Мари, сказала она, надумавшись. Горько вставать из-за стола, неотведав пищи, которую Бог всем послал. Горько душа моя умирать голодную, не испытав земного счастья. Слово за слово наш разговор перешёл на другие предметы. И мы говорили долго ещё о поле, о Петербурге, о том, Приедет ли он сам в эр или напишет ей, чтобы она приезжала? Она была в духе, болтала без умолку, ласкалась, шутила и хохала. А я, нужно ли вам признаться, считала минуты, которые у меня оставались и в нетерпении кончить скорее эту пытку. Мысленно проклиная горничную за её медлительность. Было уже довольно поздно. Я пересела нарочно на стул спиной к дверям, чтобы последняя не успела меня разглядеть, когда войдёт. Наконец она вошла и поставила возле меня на стол поднос с приборами. Потом подала самовар. По взглядам, которые она на меня мимоходом бросала, не трудно было понять, что я для неё диковина. присутствие которой тут в доме и в такой поздний час, она не в силах себя объяснить. Когда всё было подано, она ушла. Напомните ей, пожалуйста, чтобы она не дожидалась. Ольга выбежала и через минуту вернулась. Ушла? спросил я. Ушла. И ляжет спать? О, разумеется. Её не нужно много об этом просить. Как рассказать вам, что я почувствовала, когда увидела себя наконец лицом к лицу затейным мной дело. Минут 5 или 10 не более. Она была ещё во власти моей. А там выдастся ли ещё раз такой удобный случай и хватит ли у меня решимости на второй раз, если я в первый струшу. Она уже заварила чай, и начала разливать его. Необходимо было немедленно попросить у неё чего-нибудь, чего не было на столе, чтобы заставить её уйти на минуту. Я несколько раз открывала рот с этим намерением, но страх и жалость не допускали меня произнести роковое слово. Я чувствовала каким-то инстинктом, что повисла над пропастью И в глубине души молила ещё судьбу, чтобы она не допустила меня упасть, как вдруг Ольга обратилась ко мне с озабоченной усмешкой. "Что вы так смотрите, милая Мария Евстафьевна? А вам нужно чего-нибудь?" сказала она. "Признайтесь, вы верно пьёте с лимоном". И не дождавшись ответа, выбежала из комнаты. Меня вдруг стукнуло, словно палкой по голове. Без мыслей, без всякого чувства сидела я с четверть минуты, прислушиваясь, потом вскочила, выглянула за дверь и воротясь к столу, исполнила быстро, отчётливо, но совершенно бесчувственно, как машина ту малость. которую мне оставалось сделать. Всё было кончено к тому времени, когда она вратилась. И я сидела как истукан, готовясь быть зрительницей чего-то адского, что ускользнуло из рук моих и что я не в силах уже сделать. Помню, она поставила предо мною лимон и села со смешкой, девять, что я его не трогаю. А я не трогала, потому что у меня руки тряслись, и я боялась, чтобы она не заметила. Потом она обратила моё внимание на свою чашку. Чашка была небольшая, старинная, с каким-то стёртым рисунком. Это память отца. сказала она. Он пил из этой чашки и после смерти его, когда я была ещё ребёнком, маман подарила мне эту вещь для того, чтобы я каждый день вспоминала его. Она помялась. Фу. Что это? Я чуть не вырвала чашки у ней из рук. Но уже поздно. Она отхлебнула. Сильное удивление появилось у ней на лице. Потом испуг. Что это значит? Мне дурно. Мари, каким образом? Ох, дурно мне. Ох, как дурно. Дальше я не могла расслышать, потому что слова её стали невнятны. Дымнее да было не до этого. Она задыхалась, скочила, упала, опять вскочила. Кто-то из нас отодвинул стол, так что посуда и самовар едва не слетели на пол. Ужас напал на меня, такой ужас, что я готова была кричать. Помню одно мгновение, когда мы стояли друг против друга, Я, ухватываясь руками за голову, она с посиневшим вздутым лицом и страшно вытрященными сияющими глазами. Всё это длилось не дольше, чем я рассказываю, и в ту минуту, когда я готова была упасть к её ногам с мольбой о прощении, чуть слышный крик вылетел из её груди. Она пошатнулась, и как мешок рухнула на пол. Я знала, что ей не встать. Кончено. Ничего мне больше тут делать, подумала я. Полоскать чашку, чтобы скрыть следы, было бы бесполезно, потому что у неё изорта ядом пахло гораздо сильнее. чему из десяти чашек. К этому примешался страх, чтобы горничная, проснувшись, не вздумала заглянуть прежде, чем я успею уйти. Я задвинула умирающую столом, чтобы не видеть её лица, оделась и выглянула за дверь. Никого нет. Всё тихо. Ни звука, ни шелеста. Тогда я задула одну свечу. Вышла с другой из комнаты Праворно замкнула двери на ключ и готова уже была бежать без оглядки, как вдруг что-то остановило меня. Ключ. Куда дену я ключ? К счастью, между дверями и полом была заметна щель. В одно мгновение я сунула ключ туда и, чувствуя, что он входит свободно, пихнула его из всей мочи внутрь. Пошли я не могла постичь, как у меня хватило дерзости, одна со свечой в коридоре перед её дверями с ключом в руках и сядом в кармане. Выглянив в эту минуту горничная, как она выглянула четверть часа спустя, и я бы пропала. Но счастье, служившее мне так замечательно в этом деле, не изменило и этот раз. Никто не выглянул. Я прокралась по коридору в прихоже. Задула свечу и бросилась на улицу. Я выскочила как кошка и несколько раз, вздохнув полной грудью, ударилась во всю мощь бежать. Не знаю уж, как я себе не сломала шею, потому что вокруг было страшно темно, и глаза мои, раздражённые светом свечи, не различали почти ничего. Какой-то слепой инстинкт, однако, заставил меня остановиться на повороте и очень, кстати, потому что осматриваясь, я разглядела как раз перед собою крутой уступ с тротуара на улицу и внизу на улице лужу. Это заставило меня убавить шаг. Но не прошла я и двух минут, как мне почудилось, что где-то далеко сзади бегут и кричат: "Держи!" В ужасе я подобрала платки и пустилась опять бегом. Прибавьте, что я потеряла счёт времени и до смерти боялась, что опоздаю на поезд. Но всё это было воображение, потому что погони не было, а вокзал Я поспела полчасам раньше, чем нужно. Как я могла так бежать, я и сама не знаю. Помню только, что, добежав, я едва дышала. Страх, чтобы на меня не обратили внимания, увеличивал ещё вдвое мою тревогу. Но к счастью, в эту пору вокзал был сравнительно пуст, и в залах довольно темно. Только у касс и до да буфета горели лампы. Несколько человек на меня оглянулись, когда я вошла. И один из стоящих поближе шипнул что-то другому. Может быть, сущий вздор, может быть, даже и не на мой счёт. Но я в ту пору была уверена, что на мой, и что он видит во мне что-нибудь подозрительное. Еле живая я проскользнула мимо и, выбрав себе уголок потемнее, шлёпнулась как багаж на лавку. Мне было так дурно в эту минуту, что я едва успела дойти. Ещё немного, и, кажется, я бы не выдержала. Я бы упала на пол. С полчаса я сидела или, вернее, сказать, лежала в своём углу едва дыша, жестокую болью в груди. Я думала, что у меня сердце лопнет. Так страшно оно стучало. Лицо было в огне, и я вся дрожала как лист. Пол, потолок и люди, стены, столы и стулья всё это плыло кругом, колыхалось в каком-то кровавом тумане. В первые 5 или 10 минут, мне кажется, даже сигнальный свисток не в силах был бы поднять меня на ноги. А между тем Я прикленала эту отсрочку, считая минуты в смертельном страхе, что всё обнаружутся как-нибудь прежде, чем я успею уехать, и что вот-вот за мной придут. В какой степень это подопадобно, мне никогда было соображать. Я вся обратилась в слух и сидела тревожно поглядывая то на настенные часы, то на вход. Он освещён был слабо, и я с другого конца не могла не разглядеть входящего, не разобрать смешных звуков, порой доносившихся до моих ушей. Это был гул шагов и смутный говор толпы, который мало-помалу росла. Каждый раз, когда голоса возвышались или кто-нибудь торопливо вбегал, мне думалось, что это уже наверно не дар, что это пришли за мной и ищут меня но входящие хлопотали со своими вещами расплачивались с извозчиками и рассыпались по зал не обращая решительно никакого внимания на меня наконец и в моём углу начали занимать места какая-то женщина с мальчиком пришла и села возле меня потом у стола в пяти шагах У шелось несколько человек мужчин и две дамы. Они говорили между собою вполголоса, но как мне показалось, весьма горячо. И я тревожно прислушиваясь, ловила урывками их разговор. Когда? Сею минуту? Не может быть. Уверяю вас, вы её видели? Нет, но я видела. А де разбудили? Сею минуту? А, господи. Да я её встретила не дальше, как поутру. Я чуть не вскочила на ноги, с набережным бежать без оглядки куда-нибудь. Так я была уверена, что они говорят об этом. Но к счастью оказалось, что дело идёт о родах, в каком-то знакомом доме. Я только что успокоилась и перестала их слушать, как возле меня завязался другой разговор. Соседки моей Подошёл какой-то купец в лисьей шубе, и она стала жаловаться ему на темноту. Страсть, что это такое, говорила она, хоть глаз выколи. И что за народный чи стал отчаянный? Ничего не боится. Ни чёрта, ни бога. Уж как бы ни сын у срок, ни за что бы в такие потёмки не выехала. Та вогляди шею тебе свернуть. "Эх, матушка, отвечал купец. Не грешите. Без воли Божьей волоса с головы не убудет. Ну, а чей час пришёл, так и дом ото сидячу самовара от смерти своей не уйдёшь. Вот рядышком возле нас по тону на этот раз уже ясно было, что он говорит о другом. Но всё-таки мне не нравилось направление" который принимал разговор, и чтоб не слышать его, я пересела. Наконец кассу открыли. Надо было идти брать билет. Сердце моё замирало, когда я вмещалась в толпу. Так я боялась услышать известие или вопрос. Я готова была заткнуть себе уши, чтобы не слушать, и всё-таки слушала. Когда я взяла билет и выбралась с ним на простор, Ко мне обратился вдруг один из станционных с вопросом: "Где мои вещи?" Я отвечала: "Сданы". Но тем не менее успела так струсить, что у меня в глазах помутилось. Помню, словно сквозь сон, как я прошла на платформу и села в вагон, как возле меня суетились, укладывались, как мне казалось, что мы никогда не уедем. И как наконец раздался свисток. А что, подумала я, если в эту минуту вдруг крикнут: "Стой!" и пойдёт переборка. Но пока куда я думала, поезд тронулся шибче и шибче. Скоро платформа и фонари и Р И все первые страхи мои были уже далеко. Мы мчались по тёмках, и только минутами мимо окна проносились как адские призраки, гонимые огненным вихрем и градом искр, тёмно-багровой клубой дыма. Вокруг меня люди, мужчины и женщины, усаживались половчи и засыпали. Счастливцы О, как я им завидовала. Я, которая между всеми одна, несмотря на смертельное утомление не могла заснуть. Напрасно смыкала я веки, стараясь и забыть, и забыться. Передо мною всё время была она со своим ужасным лицом, и она смотрела мне прямо в душу огромными выпученными сияющими стеклянным блеском глазами. Что толку, что я ушла от живых, если я не могу уйти от мёртвой, думала я. Да полна ушла ли ещё я от живых? Правда, я далеко от Эры мы мчимся, по-видимому, вот так быстро, что нас невозможно догнать. Но вон следом за нами тянется ниточка, Ят этой ниточки мне не уйти. По ней моё дело может меня обогнать одним быстрым скачком, и может статься уже пришло известие, и нас уже ждут. Почём я знаю, легла ли горничная, и если не легла, то уснула ли? Может быть, она там где-нибудь за дверями ждала, когда я уйду, и услышу шаги мои в коридоре, встала, чтобы помочь своей госпоже. И как только всё смолкло, пошла. В коридоре темно и дверь заперта на ключ, но она знает, что госпожа Елену успела ещё уснуть. Она постучалась, покликала, потом пошла и разбудила других. Весь дом поднялся. Двери выломали, нашли. И как только нашли, сию минуту розыск. От горничной тотчас узнали, что ночью была какая-то незнакомка. Одета такта сидела за самоваром, потом ушла. Куда? Конечно, уехала в те часа с почтовым поездом. Всего минуту на станцию, а на станции меня видели и заметили, в каком состоянии я вошла и как я пряталась, и как я была одета. Поезд ушёл. Пошлю догонку экспресс. И на экспрессе полиция, горничная, станционный Тот самый, который спросил у меня: "Где мои вещи?" Какой ужасной глупости я сделала, и как изумиться поль, когда узнает, мы с ним не рассчитывали на горничную. И он надеялся, что у меня хватит смыслу, а я, да что же это я, ошалела что ли? что меня погоняло, зачем не подождать другого более безопасного случая и на что я надеялась, на что надеюсь ещё теперь, что не успеют, не хватится до утра. Но много ли нужно на это время? И я начала рассчитывать время. Но только что начала, как страшный вой заставил меня вдрогнуть. поезд убавил ходу. Тише, тише стал. В окошко мелькнули огни. Это станция. Еле живая от страха, я прижалась в своём углу и сделала вид, что сплю. Но чуткое настороженное ухоловило малейший звук. Там впереди на платформе далеко какие-то громкие голоса и шаги. Много шагов идут и бегут. В соседнем вагоне дверь хлопнула. Это, наверное, розыск, и сейчас будут здесь. Но шум мало-помалу утих. Готова! крикнули недалеко. Готова! глухо отозвалось впереди. Свисток, и мы опять тронулись. Не стану рассказывать вам, сколько раз повторялась эта тревога ночью и поутру. И как поутру я меньше трусила, потому что могла разглядеть, что делается снаружи. Скажу только одно: я была еле жива от голода и бессонницы. А между тем не смела выйти, чтоб съесть хоть кусочек чего-нибудь, и не могла ни минуты уснуть. только по мере того, как мы приближались к Москве, на меня чаще и чаще начало находить какое-то странное забытьё, в котором я не могла уже больше ни думать, ни понимать, что делается вокруг. Вагон, пассажиры, дорога, станции, эр и моя несчастная жертва, и горничная, и телеграф, и розы Всё спуталось у меня в голове и прошло колесо, догоняя, перегоняя, сменяя друг друга без всякой связи, без всякого смысла. Лес по бокам дороги, не переставая быть лесом в моих глазах, порой казался мне улицей, и я, не переставая сидеть в вагоне, бежал по этой улице, и через минуту сидел снова в комнате орги у самовара, который свистел и выл как паровоз, увлекая меня вперёд. В ногах у меня лежал чей-то дорожный мешок, и я одну минуту знала, что это мешок, а в следующую он мне казался трупом несчастной Ольги, который валяется под столом, а за столом против меня сидит пассажир, мой визави. Сидит и дремлет. Я сижу опять уж не в комнате, а в вагоне. Дверь отворяется, и я вижу ясно, что это вошёл кондуктор. Но через миг кондуктор превратился в женщину, и эта женщина горничная, и эта горничная ни что иное, как телеграфный столб, который мелькнул мимо меня в окошко. Вон тянутся проволоки, но это уже не проволоки, о снасти какого-то корабля парохода вон мачты и парус нет это не парус а белое облако дыма от паровой трубы и так без конца предметы образы лица места кусты деревья поля города прохожие экипажи вокзалы комнаты коридоры урывки неясных мыслей и мимолётных видений тяжёлый дремотный бред и тревожные чувства ежеминутного пробуждения в одной из таких минут вдруг кто-то возле сказал Москва и это словно мгновенно отрезвило меня я вздрогнула смутно припоминая что-то какой-то особенный важный смысл, связанный для меня с этим именем Москва. Ах, да, если они успели телеграфировать, то, конечно, телеграфировали в Москву. Мы будем там всю минуту и всю минуту всё и решится. Какую глупость я сделала? Зачем я не вышла ночью где-нибудь на дороге и не доехала до Москвы окольным путём? Я потеряла бы много времени, но зато избежала бы этой опасности, так думала я, еле живая от страха, прижавшись к своему углу и украдкой поглядывая в окно, мимо которого уж мелькала знакомая обстановка больших столичных станций: ряды вагонов и лабиринт рельс, навесы с громоздим товаром, большие каменные невыбеленный сарай, потом опять вагоны, вагоны без счёта и без конца. Лебе мысль соскочить на землю в этом лесу вагонов и скрыться, прежде чем поезд остановится. Примкнула на миг в моей голове, но не успела я подумать об этом серьёзно, как потянулась платформа, пустая и мокрая от дождя, который сыпал всё утро. Многие из моих соседей встали. Я тоже встала и с замирающим сердцем ждала. Наконец поезд остановился. Все начали выходить. Я за другими. Первое, что я увидела, когда мы выбрались и вошли в вокзал это открытая настежь дверь и на крыльце за дверями полиция. Несколько человек пассажиров сейчас же вышли. И их пропустили не останавливая. Ничто не мешало, по-видимому, и мне выйти за ними, но я наряла, отарапелая и растерянная в толпе, ожидавший своих вещей. Мне почему-то казалось, что стоит только теперь появиться в дверях, чтобы немедленно обратить на себя внимание и быть задержанной. Куда деваться? И как миновать эти двери? Пятись от них бессознательно и пропуская вперёд других, я наконец ощутилась совсем в хвосте за толпой. Там сзади было просторно, и только носильщики издали катили багаж. Собрав остатки своей развинченной храбрости, я побежала в ту сторону. Дальше и дальше. Гляжу направо другая дверь, тоже открыта. За дверью платформа. Я выбежала, не чувствуя под собою земли, спирва на платформу, потом с платформы вниз, на какой-то проежий двор. И наискось через двор ворота. Ворота вывели меня наконец на простор, и я очутилась в толпе извозчиков. Впереди по левую руку за этой толпой виден был главный вход, тот самый, которого я избежала. Недолго думая, я нырнула в какие-то крытые дрожки и укатила. Куда? Мне было решительно всё равно, а потом я велела вести себя в горьк. Дорогую у меня отлегло от сердца. Я наконец поняла, что если мне удалось уйти так легко, то это значит, не зачем было и уходить. Значит, известие ещё не пришло, и никого не ищут. Ну а теперь уже поздно искать, потому что Москва не Эр. Да и пока они тут успеют пошевельнуться, я успею опять дать дёру. На всякий случай, однако, я приняла свои меры, причём их город, то есть гостинный двор, случился тут очень кстати. Когда я ушла из него, никто не признал бы меня за ту женщину, которую видели ночью на станции в Эр. Башлык и ручная сумка исчезли. На место первого появился чёрный старушечий копор. зелёный вуалью и сверху большой шестиной платок. А место сумки занял ковровый объёмистый саквояж, в который я запихала всё, что мне было нужно спрятать. Да сверху ещё два колоча. Тут же, не выходя из рядов, мне удалось наконец утолить свой голод. И это, я думаю, больше всего меня ободрило. В начале третьего я была в петербургском вокзале хотя к этому времени как я после узнала известие была уже в Москве но я ничего не заметила и никогда впоследствии не могла узнать искали меня или нет я полагаю что нет и полт тоже говорил потом что если и было что-нибудь то разве для проформы а в сущности они должны были сами знать что поздали. Как бы то ни было, я не имела покоя, пока они села и не уехала. Тогда наконец устала, взяла своё, и 10 минут спустя я спала так убитая,